Глава 46. А ты не в курсе последних новостей? насмешливо осведомился Горгринель, привлекая меня к тебе за талию. В этот раз у меня не было никакого внутреннего протеста. Наоборот, я сама охотно к нему прильнула в поисках защиты, всем своим существом ощущая, что так сейчас безопаснее всего. Дай себе труд и посмотри на связь между вами. Грампус, который до этого с возмущения смотрел на руку на моей талии и собирался высказаться по этому поводу, сбился с волны и замер, ненадолго прикрыв глаза. На его лице проступило крайнее изумление. Связи нет, проскрипел он. Как это возможно? Варкал перестал улыбаться и застыл с приоткрытым ртом. В этот момент входная дверь снова открылась, и в холл величественно вплыл декрат, укутанный в шубу с меховым воротником. Его светлые волосы разметались по плечам, смешавшись с смехом. Увидев немую сцену, Крампус с воркалом, застывшая напротив нас с гаром, он хмыкнул. Несколько издевательски поклонился и жестами показал, что не собирается мешать нашему разговору и просто подождёт в сторонке своей очереди. А ты здесь что забыл? прошипел Варкал. Я? Да ничего. Всего лишь пришёл заселиться в отель. Хочется, знаете ли, порой сменить обстановку. Кажется, никто ему не поверил. Ну раз уж вы обратили на меня внимание, позвольте поприветствовать уважаемого Гарграниэля и его не менее уважаемую невесту. Декрат ответил ещё один поклон в нашу сторону. Что? разом воскликнули Крампус и Варкал. О, ты не знал, с удовольствием протянул Декрат. Лицо у него при этом было крайне злорадное. Что ж, мой друг, Кажется, ты здорово отстал от времени. Крампус повернулся к Гару. Ты сделал ее невестой? Именно так. Гар глянул на меня, и я, поняв, что требуется, в который раз продемонстрировала окружающим кольцо. Крампус опешил. Видимо, услышанное совершенно не укладывалось у него в голове. Ну да, Ведь он пока не знал о моей способности читать чародейские книги. Варкал же внезапно сглотнул и сделал еще шаг назад. До него дошло, чью невесту он собирался купить. Прости, я не знал. Иначе я бы никогда мне бы и в голову не пришло. Декрат позади тихо хихикнул, искренне наслаждаясь происходящим. А с тобой у меня будет отдельный разговор, лениво сказал Гар, глянув на Варкала. Не стоило подсылать эльфа воровать одежду. После дружеской беседы он во всем признался и в том, что именно ему было обещано за услугу. Толстяк всхрапнул и затравленно огляделся, будто собирался бежать. "Прости", Гар-Граниэль», гаргргнёль пробормотал он, Ты же говорил, что у вас деловые отношения, вот я и подумал, готов возместить ущерб, только назови цену. Гар еще некоторое время молчал, сверляя его своим жутким взглядом. Варкал весь покрылся потом и, кажется, начал прощаться с жизнью. Я подумаю над ценой. Наконец тяжело изрек мой жених. Но ничего не обещаю. И лучше бы тебе не мозолить мне глаза иначе могу не сдержаться. Варкал быстро закивал и бросился к выходу так стремительно, что поскользнулся и едва не навернулся, пытаясь вписаться в дверь. Крампус не сказал ни слова. Всё это время он стоял столбом и будто бы пытался осмыслить услышанное, недоверчиво разглядывая нас с гаром. Немного подождав, Декрат выдвинулся вперёд. Так я могу заселиться? С милой улыбкой поинтересовался он, выкладывая на стойку золотые слитки. Мест вроде бы не было, я глянула на табличку. А нет, есть два. Странно. Эльф и вампир переселились в помещение для персонала, подсказал гар. Точно. Ну тогда добро пожаловать. Слитки, как обычно, провалились сквозь поверхность, и на табличке возник ключ, который я выдала довольному декрату. Он поклонился и ушёл, напивая себе под нос. "Я тоже заселюсь", вдруг прошипел Крампус, полыхая глазами. "У меня здесь есть своя комната". Табличка полыхнула, и в самом низу внезапно возникла надпись, украшенная завитушками: Комната Крампуса. Появившийся ключ был более крупным, чем остальные. Схватив его, старик шагнул к браберу. Гном слегка попятился. Что ж ты, дружок, забыл мне рассказать о последних новостях, а? Я тебя для чего тут держу? чтобы следить за наказанными и докладывать в случае чего. Так не о чем было докладывать. Брабер говорил тихо, но четко. Чай поддерживал его на плаву и как и мне не давал погрузиться в страх. «Все было по правилам, без нарушений. Она разобралась совсем без подсказок с моей стороны. Про помовку я и сам узнал только вчера, а вы со мной на связь уже давно не выходили. Молчать, рявкнул Крамбус. Было бы желание доложить, а уж способ всегда найдется. Из-за этого ты понесешь наказание. Не хотел усердно работать по найму? Ты теперь будешь туалеты чистить. Нет, само собой вырвалось у меня. Мысль о том, Что из-за всего произошедшего он отыграется на брабере, вызвало какой-то глубинный, ярый протест. Это был неоформленный эмоциональный выплеск, совершенно необдуманный и основанный лишь на отчаянном желании изменить ситуацию любым образом. Едва прозвучал возглас, как между крампусом и брабером на мгновение возникло что-то вроде нити, которая моментально покрылась льдом, из жалобным звоном рассыпалась на мелкие частицы. Брабер посмотрел на меня с благоговением. Крампус оцепенел. Он еще раз как-то неуверенно махнул рукой, но вновь возникшая нить снова осыпалась вниз. Да что ж такое? прорычал старик, кинул на меня злобный взгляд, топнул ногой и провалился сквозь пол оставив еле уловимый запах гари. Что-то меня совсем не радует, что теперь он постоянно будет где-то поблизости. В холле воцарилась тишина. Постояльцы, которые все это время активно притворялись мебелью, начали потихоньку шевелиться. Спасибо, барбер поклонился мне аж до пола. Я перевела непонимающий взгляд на задумчивого Гара, Ты только что каким-то образом разорвала привязку, которую пытался сделать Крампус, чтобы наказать брабера. Ответил он на немой вопрос. О, -о, -о а как я это сделала? Знать бы, хмыкнул мой жених. Могу разве что предположить. Твой тонизирующий чай не только придает бодрости, но и усиливает все способности. И моё кольцо мощный магический накопитель. Кроме того, так как я являюсь одним из создателей отеля, ты на правах управляющего и главное, моей невесты, тоже обретаешь определенную власть над ним. К тому же, Крампус был разозлен неудачей и недостаточно сконцентрирован. Возможно, всё это вместе сыграло свою роль, но точнее пока сказать не могу. Подумаю над этим, когда появится свободное время. Ты в порядке? Да? А как ты так быстро узнал, что мне нужна помощь? Как и в прошлый раз с эльфом. Почувствовал отголосок твоих эмоций через нашу связь. Он выразительно посмотрел на кольцо. Почувствовал? А разве в прошлый раз не я тебя с помощью телефона вызвала? Нет. Вот так открытие. Выходит, он ещё и мои эмоции может чувствовать. Не уверена, что рада этому. Кажется, вид у меня был очень выразительный, так как Гар ещё нужным пояснить. Я чувствую только достаточно сильные всплески. И как ты заметила, сейчас это приносит больше пользы, чем вреда. Трудно спорить, пробормотал я. Скажи, а моё кольцо-оберег подействовало бы на крампуса? Да. И он это знает. Так что распускать руки точно не станет. Ну ладно, хоть успокоил.